нежить. Дорога, ведущая влево, как и правая, огибала лес, но она вывела нас к мельнице, увидев которую Вятич покусал губу. Я помнила, что мельник, как и кузнец, всегда связан с какими-то силами, с водяным, кажется. Это подтвердил мой наставник. Для тебя проверочка, Настя. Чего меня проверять? Я едва успела договорить, потому что увидела такое... На дубе совсем рядом прямо из коры возникло чье-то большое лицо. Нет, оно не выдвинулось, оно вдруг как-то образовалось из линии коры, небольшие веточки стали густыми бровями. Трещины на коре обрисовали глаза, рот, посередине она выступила носом, пониже мох повис седыми усами. Но это точно было лицо. Увидев такое в подмосковном лесу, я наверняка заорала бы. «Гляньте, какое дерево!» Но сейчас нутром поняла, что это не просто дерево, это... А вот что это, не знала. «Вятич!» «Леший!» Спокойно откликнулся Вятич. «Ходуреть!» Но я почему-то не испугалась, спокойно шагнула к дубу. «Здравствуй, леший!» «Здравствуй!» – прошелестели ветви дуба. «Через твой лес пройти можно?» Конечно, скептики бы сказали, что это просто пробежала маленькая ящерка, но я точно знала, что это дрогнули губы лешего. «Иди!» «Нормально!» – я беседую с лешим. «Скажи мне, кто совсем недавно покрутила бы пальцем у виска?» с листьев принимать за голос хозяина леса, а бегающую ящерку за его улыбку. Но я не сомневалась в том, что так и есть. Просто надо видеть. Не всем дано. Вот парни явно не видели. Они стояли, тараща на меня глаза и прислушиваясь. Хоть бы не приняли за ведьму. Нет, отнеслись спокойно, это в порядке вещей, но ну, поговорил человек с лешим и что. «Не всем дано, а вот их Насте – да», – Вятич привычно покусал губу. Чуть отойдя, я оглянулась. Кора на дубе снова стала просто корой, а мох – мхом. «На вождение? Нет, это леший, теперь меня не обманешь». «Договорилась?» «Да». Мои глаза смотрели почти с вызовом. «Неужели скажет, что я беседовала с деревяшкой?» Молодец, смельником осторожнее, он с водяным знается. Я помню, а водяной нам страшен? Страшен может быть любой, даже просто человек, но и помочь может всякий, только лучше рассчитывать на свои силы». Я чувствовала себя просто таки именинницей. Хотелось заорать на весь белый свет, что я теперь избранная, и никакие мысленные ругательства вроде дурищи не помогали. Вятич усмехнулся. Лопнешь, и я понимала, к чему он это сказал. Дальше до самой мельницы ехали спокойно. Она, конечно, не работала, потому как лед еще не отпустил озерцов, в которое впадал ручей. Но журчание все равно слышалось, это ручей пробивался под льдом, местами выходя на поверхность. Навстречу выскочила собака, заступила путь. Мы остановились подождать, пока хозяин отзовет, хотя легко могли бы отогнать или вообще убить. Плох тот гость, что хозяйских собак начнет бить. Из-за мельницы показался крепкий мужик с окладистой бородищей. «Я подумала, как он из такой мучную пыль вытряхивает. Неудобно же!» «Цыкнул на пса, который тут же отошел в сторону, явно демонстрируя, что он свою работу выполнил честно и дальше вмешиваться не намерен». «Мельник повел рукой, приглашая пройти. Мне подумалось, что волосами зарос, что твой лишак». «Я ожидала всяких ужасов вроде вурдалаков или упырей». Но мельник грубо обманул мои ужасные ожидания. Он оказался нормальным и вполне обычным. «Фи, у меня руки чесались повоевать с нечистью, а тут все чисто и тихо». «Или в тихом омуте кое-кто водится». Если и водился, то носа не высунул. Ночь прошла спокойно, ни единого вопля о помощи, стона или призрака чьей-нибудь бабушки. И кошка у мельника была не черная, а рыжая, вернее, трёхцветная. В руки не давалась, но и не шипела. На вопрос, если ли упыри в озере, мельник с изумлением посмотрел на меня и пожал плечами. «Да пока не видел». «А водяной». «Конечно, есть. Как же воде без водяного? И не страшно вам тут?» «Я чувствовала себя почти обязанной совершить в этом лесу что-то героическое, вроде изгнания какой-нибудь нечисти». Вятич рассмеялся. «Настя, оставь человека в покое, чего тебе на каждом углу нечисть мерещится». «Пришлось отстать». Я сообразила, что действительно выгляжу смешно со своими расспросами. Но позже вечером Вятич вдруг позвал. «Ты хотела упыря посмотреть? Пойдем». «Если честно, то у меня похолодело внутри». «Куда?» «К воде. Ты хоть знаешь, кто такие упыри?» «Нет». Не слишком уверенно и главное бодро ответила я. «Упырь?» нам читающего лекцию работника общества знания начал Вятич. «Это неупокоенный мертвец, погибший дурной смертью. Например, утонувший, пораженный молнией, растерзанный зверем, сброшенный лошадью. Славится тем, что шатается по округе, где погиб, и пожирает людей. Ну, пошли! Больше всего мне хотелось отказаться». Но, встретившись с насмешливым взглядом Вятича, я поняла, что скорее дам сожрать себя этому упырю, чем останусь дома. Сотник наблюдал, как я одеваюсь с откровенным интересом. Видно, до последнего ожидая, что откажусь. Я даже разозлилась. Вот фиг тебе. Ты еще не знаешь, на что я способна. Посмотрим, кто кого сожрет. Упырь меня или я его?» Это будет тренировка перед броском на Батыя. Когда вышли из дома, Вятич вдруг остановил меня. Где-то внутри мелькнула подленькая мыслишка, что он решил отказаться от задумки. Это принесло облегчение, но я ошиблась. Вятич хотел просто предупредить. «Учти, на упыри не действуют твои интернетовские штучки. Запоминай слово в слово». Он заставил меня трижды повторить и пообещать, что не сделаю без него шага, что не произнесу ни единого лишнего слова, что вообще буду паинькой. Я обещала, подумав, что паиньки сидят по домам, они шляются по всей Руси, тем более ночами по заколдованным лесам, надеясь нарваться на упыря. Видно, это же подумал и Вятич. Он критически оглядел меня и фыркнул, мол, на паиньку я не слишком похожа. Потом махнул рукой. «Ладно, сойдет». «Что сойдет?» Сотник молчал. «Нет, ты мне ответь, что сойдет». Он ответил, но «Ну, не то, чего я ожидала. Поманил к себе и показал куда-то вперед. «Смотри, хорошо, что Вятич держал меня за локти, потому что я обязательно бы рухнула». Впереди на полянке, освещенная светом круглой полной луны, стояла женщина. Вернее, это была женская фигура в белом саване, с мертвенно бледным лицом, темными кругами вокруг глаз и огромным красным, словно разорванным ртом. Вятич начал произносить слова заговора. «Я пыталась вспомнить, но удалось это не сразу, потому что женщина что-то закричала», от этого ее рот разорвался дальше, внутри не было видно зубов, только огромный язык, шевелившийся, словно большая змея. Я, наконец, очухалась и тоже стала повторять заговор. Как долго это продолжалось, не знаю. Только когда нам удалось прогнать ужасное видение, ноги меня не держали совсем. Дотащив меня до дома, Вятич внимательно вгляделся в лицо. «Ну, любопытная Варвара, больше нет желания на коротке пообщаться с нежитью. У меня хватило сил только на то, чтобы отрицательно помотать головой». Сотник вздохнул. «А придется с упырем, да мало ли разных». Мне уже совсем не хотелось посетить деревню на пригорке, о которой даже Вятич говорил, что она проклята. И все же мы проехали ту деревню, иначе никак не получалось. Вот где я испытала настоящий ужас, по сравнению с которым упырь показался просто лапушкой. Началось с того, что симпатичная деревенька на симпатичном пригорке оказалась вымершей. Толкнуло сердце». Монголы постарались. Конечно, монголы сожгли бы, но, может, они побывали тут в дождливое время? Сожженными оказались только несколько изб. Вятич знаком остановил нас и принялся шептать какой-то заговор. Мы все покорно ждали. В самом воздухе висело что-то такое, отчего страшно хотелось проскочить это место галопом. Даже в лесу у Воги я не чувствовала такой опасности. Осторожно двинулись по единственной улице, заставленной вполне приличными избами, с крепкими тенами и немалыми дворами. Только сейчас я сообразила, что показалось не так с деревней еще с противоположного пригорка. Не было дымов. Ни единого. А если нет дыма, нет и людей. Почему? Вятич, почему здесь нет людей? Вроде не разграблено, не сожжено. Сейчас увидим. Будьте осторожнее. Я словно попала вообще в другой мир. Здесь было все не так, и даже Козельск с его странностями, вроде ставшей ведьмачкой стеши, казался детской игрушкой. Какая-то двойная Русь. Одна в городах, где храмы, священники, службы, а другая вот здесь. В деревнях на пригорках между лесами, где в лесу могут водиться нежити, улыбаться со ствола дуба лешей, не давать покоя упыри или вот так загадочно исчезать люди. Я ошибалась. Они не исчезли загадочно. Над одним из домов явно кружили вороны, верный признак мертвечины. Вятич успел поднять руку. Только не креститься на вас заговор. Вовремя. Потому что один из парней явно поднял руку именно для этого. Странное ощущение. Судя по запустению, люди покинули деревню не меньше года назад. Откуда тогда вороны? Я уже знала, что те зря кружить не станут. Значит, пожива есть. А пожива у ворона известно какая. Страшная. Крепкие тесовые ворота стояли, вернее, висели нараспашку, и это не было приглашением, скорее, знаком беды. Вятич спешился, оставив лошадь на дороге, шагнул к ним. «Может, не надо? Мимо поедем!» Сотник помотал головой. «Надо посмотреть, что творится. Не то догонит. Я тоже спешилась. В конце концов, я избранная или нет?» Слева от избы открытым входом ощерился хлеб, оттуда ни звука. Осторожно озираясь, я подошла ближе. Ничего. Зато внутри меня чуть не вывернуло. Там валялись просто разодранные овечьи шкуры и скалила обглоданные кости коровья туша. А прямо под ногами обнаружился большой козлиный череп. Я рванула обратно, Вятич, что-то изучавший чуть в стороне, поинтересовался. «Что?» «Там скотина растерзанная какая-то». Сотник показал мне в сторону. Там лежал какой-то растерзанный человек, чуть дальше еще один. От одного их вида волосы могли встать дыбом. «Людей что-то рвало в клочья, вернее, эти клочья из них вырывала. «Что это?» оборотни. Он едва успел договорить, по ту сторону ворот послышался шум. Выхватывая меч из ножен, Вятич бросился туда «Я следом». Вовремя, потому что по улице в нашу сторону неслось нечто. Один из парней не выдержал и рванул прочь, несмотря на крик Вятича «Стой!». Если честно, у меня тоже было непреодолимое желание драпануть». Вятич только успел предупредить. «Бить до конца, их нельзя просто ранить!» На нас напали оборотни, страшная смесь человека с волком. На мгновение, увидев эту рожу, не забудешь до конца жизни. Хорошо, если этот конец не наступит тут же, что вполне возможно. Верхняя часть лица морды похожа на человеческую, а нижняя волчья с клыков из разинутой пасти капала слюна и пена. Заросшие шерстью руки имели когти острые и изогнутые, как отменные косы, согнутые, как у волка. Задние ноги ступали как человечьи. Оборотни могли двигаться и на всех четырех лапах и, если надо, на двух. Два из них рванулись следом за удиравшим со страха нашим ратникам. Было ясно, что ему уже не помочь. У второго хватило силы духа стоять на месте. Видно, заговор помог. Ни один оборотень слета не приблизился. Но видеть, как три страшеннейшие твари кружат вокруг, удовольствие не из приятных. По команде Вятича мы встали спиной к спине, чтобы у них не было возможности нападать сзади. Теперь уже не до лошадей. Хотя представить, что вот эта тварь растерзает и мою славу тоже, как животных из хлева, я не могла, вернее, категорически не желала. А потому не стала ждать нападения и напала сама. Вот этого оборотень не ожидал. Он прохрипел храброя, добавив ужаса в мое состояние. Неимоверно страшная тварь говорит по-человечески и рванул навстречу. Я помнила наказ Святича. Бить до конца и ни в коем случае не позволить себя укусить. Сейчас. Дам я ему кусаться. Как же? Почему-то было понятно, что тут ни Яндекс, ни Google не помогут. И команды вроде сидетели места тоже. Здесь нужен только меч. Вспомнив, что я вообще-то левша, выхватила из-за спины оба. Но тварь оказалась такой увертливой оборотни сочетали звериная сила с человеческой ловкостью. Он предугадывал мои движения. Видно, в обычной жизни был опытным воином. И все же в какой-то момент я обманула противника, причем самым простым способом. Ахнула, глядя ему за спину. Оборотень оглянулся, видно ожидая нападения сзади. В тот же момент мой меч настиг его шею а второй словно разрезал его пасть пополам, обдав меня кровавыми брызгами. Ощущение жуткое, но вытираться некогда. К сожалению, и второй наш ратник не смог одолеть свой страх, он ужаснулся и был мгновенно растерзан тварью. Вятич, убил своего, погнался за теми двумя, что напали первыми и уже справились с удравшим ратником и его конем. А я, обернувшись, увидела, что тварь собирается теперь лишить нас коней. Мы бросились одновременно. Он на славу, а я на него. И кто рычал громче, не знаю. Может, и я. Я тоже превратилась в волчицу, только защищавшуюся. И скромсало его тело не хуже, чем они разодрали людские». Вятич убил одного из оборотней, но второй, почуяв, что обед не состоится, зарычал, как раненый зверь, и сиганул в сторону леса, оставляя за собой кровавый след. Сотник с досадой кивнул в его сторону. Убежал. Не стал дожидаться. Мы склонились над убитым ратником. Смотреть было страшно. Из горла просто вырван кусок плоти. Кровь хлистала до сих пор. А там Вятич глянул в сторону наших лошадей. Я вздохнула. Парень погиб, а лошади целые. Плохо, что еще один ушел. Нападет? Обязательно. Я пыталась вспомнить, что знала об оборотнях. Получалось не густо. «Вятич, а разве оборотни ходят группами?» «Нет, это меня и пугает». Обычно они скрывают, что оборотни, только по глазам и клыкам, да по шерсти можно узнать. А здесь целая стая, а мы остались вдвоем. Это была какая-то параллельная Русь, неизвестная никаким историкам и специалистам по фольклору. Здесь были заколдованные леса, мельники, превращающиеся в водяных, оборотни. «Действовали заговоры, и напрочь отсутствовали церкви, священники и даже просто кресты. Может, потому и нечисти всякое полно?» Я осторожно спросила у Вятича. Тот в ответ дернул головой. «Нечесть и нежить уйдет только вместе с остальными духами, добрыми, вернее спрячется до времени». Вряд ли кто хотел, чтобы исчезли духи-помощники. Но как только люди верить перестанут, так и попрячутся всем. Вот тогда, Настя, и зима будет не зима, а недоразумение с оттепелями и сыростью, и весна без веселых ручьев и птичьего ора, и лето, то сухое до да нельзя, то мокрое не в меру, и осень слякотная. Знакома тебе такая картина? «Знакомо!» – вздохнула я. «Уже несколько лет творилось именно такое безобразие, когда солнышко месяцами не видно, а зимой температура все время возле нуля с гололедом и противной моросью, а летом то сырость, то лесные пожары и засуха».